Глава 7. В суматохе, вызванной ссорой Арента с Якобом Дрехтом, никто не заметил, как на борт поднялся Зандер Керш, что было почти подвигом, учитывая его телосложение. Он был высокий, худой и согбенный, поношенная лиловая ряса болталась на нем, как тряпка, занесенная ветром на сучковатое дерево, морщинистое лицо имело тот же землистый оттенок, что и седые волосы. Следом за ним За борт схватилась чья-то рука поменьше. Сильные пальцы искали, за что бы зацепиться. Старик наклонился и попытался помочь, но рука его оттолкнула, и вскоре через борт перевалилась запыхавшаяся девушка с каштановыми кудрями. Она была из Мардейкеров, гораздо ниже и младше Зандера, широкоплечия с крепкими крестьянскими руками. Рукава холщовой рубахи были закатаны до локтей, юбка и передник покрыты пятнами. Через плечо у нее висела громоздкая кожаная сумка с медной пряжкой. Явно опасаясь, что брызги воды могли попасть внутрь, девушка тут же подергала защелкнутую пряжку и с облегчением вознесла благодарственную молитву. Свистнув матросом в шлюпке, она проворно поймала деревянную клюку, брошенную шлюпочником, и протянула ее Зандеру. Тот взял ее не сразу, поскольку его вниманием завладела разворачивающаяся неподалеку сцена. Девушка вгляделась в толпу и узнала медведя и воробья из приключений знаменитого сыщика. Прозвища были меткие, но все же не вполне отражали истинные габариты владельцев. Арент Хейс был не просто крупным, а огромным, как горный тролль. Он держал нож у горла извивающегося мушкетера, а бородатый солдат вжимал кончик шпаги в грудь Арента. Глядя на могучего Арента, не верилось, что клинок может его проткнуть, не говоря о том, чтобы убить. Сэмуэль Пипс безрезультатно пытался встать на ноги. Кандалы мешали ему подняться, и он напоминал птичку с перебитым крылом. Да, он был красив, но хрупкой красотой. Острые скулы, карие глаза, похожие на темный хрусталь. Вживую он оказался еще меньше ростом и телосложением походил на ребенка. «Уже началось!» — обеспокоенно пробормотал Зандер Керш. Он коснулся руки девушки и указал на ашканцы, где совсем недавно стоял генерал-губернатор. «Обряд хорошо вершить там!» Он оперся на клюку. «Пойдем, Изабель!» Девушка неохотно последовала за ним. Она была не прочь поглазеть на заварушку, и ей хотелось узнать, подтвердит ли Арен свою грозную репутацию. Оглядываясь на ходу, она помогла Зандеру подняться по трапу. Каждый шаг давался ему с трудом. Небо темнело. В сезон дождей днем нередко налетали яростные ливни, так что Изабель не удивилась, увидев, что на ярко-голубом небе толкутся тучи, время от времени закрывая солнце. На воду ложились тени, первые капли дождя застучали по палубе, а огромные флаги Ост-Индской компании затрепетали на ветру. На шканцах Зандер неуклюже расстегнул пряжку на сумке и извлек на свет огромную книгу. Капли дождя растеклись по кожаному переплету. «Подними передник», — скомандовал Зандер. «От дождя надо укрыть». Изабель нахмурилась, но сделала, как он просил. Сначала она вздрогнула от его резкого голоса, но потом поняла, что он просто боится. Страх разгорался в ее душе, как тлеющие угли. Больше года он обучал ее своему ремеслу, но рассказы об их враге были просто рассказами. Да, ужасными, однако, подобно чужим трагедиям, не особо ее трогали. В сравнении с тяготами, которые она вынесла до встречи с Зандером, предстоящие труды казались сказкой. Эта работа мнилась ей увлекательным приключением. Но, глядя на дрожащие руки Зандера, Изабель чувствовала себя так, будто к ее горлу тоже приставили нож. Ее взгляд метнулся к Батавии. Еще не поздно сбежать. И ночью снова чувствовать горячий песок под босыми ногами. «Руки не опускай», — пожурил ее Зандор, снимая тряпицу с кожаного переплета. «Держи передник над книгой, а то вымокнет. Некогда мечтать». Сделав так, как он велел, Изабель отвела взгляд от далеких крыш. Какая бы опасность ни таилась на корабле, она не позволит собственной трусости убедить ее, что в Ботаве безопасно. Бедную одинокую девушку опасность подстерегает на каждой улице. Бог предлагает ей лучшую долю в Амстердаме. Надо просто держать себя в руках. Оперев тяжелую книгу «О поручень», Зандер начал переворачивать веленивые страницы так быстро, как только позволяло почтение. Рисунок на первой изображал козлоподобное существо с ликом человека, восседающее на троне из змей. На следующей странице клыки чудовища вгрызались в кричащую от ужаса толпу. Дальше трехголовый паук злобно таращился на смущенную девушку. Одна картинка была ужаснее другой. Изабель отвернулась. Она ненавидела эту книгу. Когда Зандер впервые показал ей несколько страниц, ее стошнило прямо в церкви, и даже сейчас, при взгляде на это торжество зла, ее замутило. Зандер, наконец, нашел нужную страницу. Ногой старик с шипастыми крыльями оседлал чудище с головой летучей мыши и телом волка. тактистыми руками он гладил по щеке юношу, придавленного к земле волкоподобным существом — Оно злобно скалилось, высунув язык, будто потешалось над обезумевшим от ужаса юношей. На другой странице был изображен символ, похожий на око с хвостом. Внизу шло заклинание на странном языке. Прикрыв изображение рукой, Зандер вновь обратил внимание к происходящему на палубе. Сэмуэль Пипс что-то говорил, и все взгляды устремились к нему. Прямо как в рассказах о его приключениях. Он лежал на палубе, в кандалах, однако имел полную власть над собравшимися. Даже великан, казалось, устрашился. Дождь шел все сильнее, бежал по талям, вода собиралась в лужи, просачивалась под передник Изабель. Сквозь тучи на темном, словно закопченном небе иногда пробивались солнечные лучи. Капитан стражи от чего-то насторожился. Кончик шпаги еще сильнее вдавился Аренту в грудь. Ну давай же, пробормотал Зандеркерш. Давай.